Супаи, има, има. Ред и Карлос Альберто вернулись. Они побывали в Боготе, отвезли в столицу собранный нами материал. Заодно Карлос Альберто залечил укусы, полученные от одной из двух молодых анаконд, пойманных нами на Гуавьяре. Попав в клетку, она вознамерилась съесть свою подругу по несчастью. Препаратор вмешался и был награжден двумя укусами. Мы пополнили свое снаряжение. Я прочел самые важные письма и свежие газеты. Отведал цивилизованной пищи. Выпил стопочку разбавленного виски. Кроме того, мы подобрали в условленном месте матейта, Отдали Геронима обещанные фотоснимки. На них его отец, он сам, его жена и дети. И теперь снова идем вниз по реке, выслеживая настоящую большую анаконду. Время поджимает. Пока что нам везло с погодой, но сезон дождей уже на подходе. А тогда конец всем работам здесь до следующего года. Вообще-то нам удалось в этот заход добыть еще один экземпляр. Но в нем нет и шести метров. Подросток для данного вида, вернее подвида. Неужели мы не получим веского доказательства, что здешняя наконда вполне заслуживает приставки «Гигас» — гигантская? Сегодня мы должны подойти к тому месту, где в реку вливаются воды из обширных болотных озер. Эти озера не показаны ни на одной из известных мне карт. Матаита узнал о них от тесте Геронима. Старик рассказал про большое озеро, на котором он держит лодку. Хотя сам редко туда наведывается, потому что там собираются злые бесы. Вот и рукав, соединяющий реку с болотами. Первым его обнаруживает всевидящий Матеита. Нелегко отыскать ворота озера Духов, устье притока совсем закрыто кустами. Правда, в это время года прибрежный лес обычно не такой зеленый. Но непосвященный человек может и не заметить этого или отнести за счет близости реки. Во всяком случае, Матаита оказывается правым, как и следовало ожидать. Разбиваем лагерь на песчаном берегу. Фред, Луис, Барбуда и Матаита отправляются вдоль рукава на разведку. Хорошо бы подняться на пироги, возможно, выше. Надежно укроем ее от чужих глаз, пока будем обследовать озеро, и не так далеко тащить на себе снаряжение. Там, где живут только некрещенные индейцы, краж бояться нечего. Но здесь, у большой реки, слоняется всякий народ. Вспоминаю, что мне однажды сказал мой незабвенный друг Хайнамби, когда мы еще были молодыми и ходили на медведя в предгорьях западных Анд. «Понимаешь, старший брат». Из наших людей никогда не выйдут настоящие христиане. Мы не умеем ни врать, ни воровать. За два часа до заката разведчики возвращаются. Усталые и голодные, зато с добрыми новостями. Километра три можно пройти на лодке. Дальше путь преграждает бурелом. Мы стоим на пляже и совещаемся. В это время до нас доносится рокот мощного мотора. Матаита молча забирает свой узелок и ружье и удаляется в лес. Через несколько минут из-за поворота появляется большая лодка, полная людей. Она пристает к берегу рядом с нашей долбленкой. Пассажиры выходят. Патер из ближайшего селения и его служка, румяный дородный полицейский чин, капрал, восемь жандармов и два рыбака, проводники и чернорабочие. Миссионерская экспедиция за душами индейцев. Чин подходит к нам и справляется к Томы. Предъявляем ему наши документы и рекомендательное письмо губернатора. Прочтя письмо, он становится малость вежливее. Просит показать разрешение на оружие. Ему явно приглянулся мой штуцер, но бумаги в полном порядке не придерешься. Затем он осведомляется. «Не встречались ли нам индейцы?» Услышав отрицательный ответ, говорит, «Если встретите, стреляйте. Это опасный и коварный народ». Я смотрю на Патера. Он ухмыляется и кивает. «Да, вот так обращают в праведную веру индейцев в 60-х годах нашего века». Невольно вспоминается миссионерский гимн, который я слышал в молодости. В этом гимне говорилось, что путешественник странствует под защитой охранных их грамот и винтовок, а вот миссионер идет впереди него тихо и скромно, имея только топор и ложку. Я ни разу не видел миссионера, работающего топором, зато частенько наблюдал, как они орудуют ложкой в чужих котлах. «Великолепная компания отправляется дальше». Гул мотора смолкает вдали, после этого мы переносим лагерь на скрытый кустами рукав подальше от греха. Выходит Матеита. Он стоял за деревом в десяти шагах от нас и, наверное, все слышал. Что ж, ему это полезно. Рано утром следующего дня, пройдя на лодке половину пути до озера, делим между собой ноши, остальное прячем в лесу. Товарищи настаивают на том, чтобы я шел впереди с ружьем, они возьмут снаряжение. Я понимаю, что это просто уловка с их стороны. Они берегут меня. Но не спорю, никуда не денешься, мои силы уже не те, что прежде. Три километра, казалось бы, недалеко. А вы попробуйте одолеть их в тридцатиградусную жару, пробиваясь сквозь тропические заросли с ношей за плечами. Правда, я расчищаю путь Мачете, но все равно моим товарищам приходится не сладко. Вот и берег озера. Мы принимаемся искать лодку старика. Конечно, ее находит Матаита. Она тщательно замаскирована сухими пальмовыми листьями. Должно быть, целый отряд индейцев оттащил ее волоком на катках подальше от воды, чтобы спрятать в укромном месте. Мы тоже делаем катки и спускаем лодку к воде. Широкое озеро со всех сторон окаймлено дремучим лесом. Блестящие водные зеркала чередуются с полями водных гиацинтов, словно лиловые облачка над плавучим ковром из листьев и корней. Тут и там торчат темно-зеленые кочки камышей. На плоских мысочках и островках стоят деревья. И птицы, птицы, куда ни посмотри. Черные ибисы, красные ибисы, зеленые ибисы, красноклюквые аисты магуари, огромные белые аисты ябиру, с черной головой и красным воротничком, бакланы, змеишейки, султанки, утки, поганки, яканы. Сапли не меньше десяти видов, даже не хочется их определять а только упиваться великолепием форм и красок. Вижу поблизости на воде что-то вроде кусочка коры. Глаза и конец морды небольшого крокодила. Похоже, он понял, что обнаружен. Стоило мне протянуть руку за ружьем на пробу. Вдруг в этой глуши рептилии не успели еще узнать, что такое человек, как он ушел вглубь и исчез. Беру вместо штуцы распининг. Моя блесна соблазняет красивую Майлуду. Это один из местных видов рыб. Славная рыбка, килограмм потянет. За первой следует еще две, но дальше клеву конец, хотя я вижу рябь на воде от проходящих косичков и забрасываю туда блесну. Луис Барбуда устраивает из листьев навес над нашими гамаками. Карлос Альберто, сидя на корточках, нарезает мясо капибары для копчения. Фред и Матаита ушли искать анаконду. Возвращаются и докладывают, что обнаружили только следы. Завтра начнем систематические поиски. Раннее утро, туман над озером, легкая нереальная мгла, пронизанная лунным светом, полная птичьих голосов. С другого конца болота доносится доисторический рев. Буйный, свирепый и в то же время какой-то тусклый звук. Наверное, так вызывали друг друга на бой древние ящеры в ту пору, когда предки человека еще не успели стать полуобезьянами. Сидели на деревьях этаки волосатые насекомоядные и дрожали, глядя, как внизу ревут и дерутся драконы. Теперь потомкам ящеров приходит конец. И потомки насекомоядных должны что-то сделать, чтобы спасти их, ведь крокодилы нужны для естественного баланса в больших тропических водоемах. Небо над лесом на востоке оранжевое, а выше — бледно-зеленое. Желтое зарево медленно оттесняет зелень к зениту. Кваквы возвращаются к своим гнездам. Вижу их силуэты в небе, пока мы готовим лодку. Рассвело. Можно отчаливать. Лодка типа хиба узкая-узкая. Сел и сиди. Уже не поменяешься местами. Даже размяться нельзя, если ноги затекут. Матаита рулит. Карлос Альберто и Луис гребут. Мы с Фредом сидим спина к спине, потому что в этой лодке не развернешься, и можно стрелять только влево. Берег с левого борта за эту сторону отвечает Фред. Я слежу за островками и водной гладью. Проходит час за часом, мы видим и слышим всевозможных животных. Большинство из них красивые и все интересные. Солнце начинает припекать. Туман улетучился, птицы укрываются в тень. Но никаких признаков анаконды. Высаживаемся на островки и мысочки». Пресекаем поля водных растений, прочесываем камыши и кустарники. Никакого результата, пусто. Около полудня разводим на мысу костер, варим кофе, разминаем ноги. Потом снова занимаем места в лодке и идем дальше.